Фальшивая золото Рейна. Пятая часть. С грустью смотрел Василий Николаевич Муравьев на происходящее в Германии. Его деловые партнеры, конечно, были любезны к русскому богатому торговцу Пушнины. Но в самом воздухе предвоенной страны витало поистине языческое упоение собственной силой. Люди, называвшие себя христианами, и их пастыри, невероятно возгордились стальной мощью империи. Многие духовные реалии были по открыты этому странному миллионеру. Он был человеком церковным, прекрасно знал и особенности рационального протестантского богословия. И слова святителя Феофана Затворника: "Кто к чему прилепляется, тот тем и наказуется". Господь хорошенько полечил о франзуевшуюся о франзуевшуюся русскую аристократию нашествием дюна языков. Онемечивание нашего богословия, предрекал епископ, приведёт к нашествию немецкому. Вернувшись на Петербургском вокзале, Василий Николаевич обратил внимание на одного мужичонку. Тот сидел прямо на земле и все время повторял, «Не как ты хочешь, а какова будет бо... воля Божия». Оказалось, больная тифом семья снарядила его в столицу продать последнюю лошадку и купить семян для сева. А на базаре бедолагу ограбили». У него, ослабевшего от голода и болезни, не было сил сопротивляться обидчикам. Василий Николаевич купил лошадей, подводы и провиант. Мужичок окрестился и отказывался, а нежданный благодетель отвечал «Не как ты и хочешь, а какова будет воля Божия». Потом, садясь в кресло парикмахера, он все повторял эту фразу вслух. Вдруг парикмахер упар перед ним на колени. «Барин, откуда ты узнал про меня, окаянного?» и сознался, что хотел зарезать и ограбить богатого клиента. Муравьев дал ему денег и велел исчезнуть из города. Этот случай, рассказанный позже им самим, возможно, окончательно повернул судьбу Василия Николаевича, и не его одного. Альберих и его наследники. Помните мешки золота и трясущихся над ним отвратительных гномов в кольце небелунгов? Многие современники Вагнера увидели в Альберихе и его братья Миме Намек на евреев, на их денежное всесилие и не только денежные В те годы появилась характерная книга Вильгельма мара «Победа иудейство над германизмом». Она вышла в очень подходящее время, поскольку над за спекулятивным бумом, вызванным объединением Германии, в 1873 году последовал финансовый кризис, разорив, разоривший множество мелких спекулянтов, Итак, новые финансовые нравы были, безусловно, еврейскими нравами. Как объяснял Мар, евреи выиграли партию благодаря своим расовым качествам, которые позволили им противостоять всем преследованиям. Они не заслуживают никаких упреков. На протяжении 18 веков подряд они воевали с западным миром. Они победили этот мир, они его поработили. Мы проиграли, и нормально, что победитель провозглашает, горе побежденным. Мы настолько прониклись еврейством, что уже ничего не может наш спасти, и жестокий антиеврейский взрыв может лишь задержать крушение общества, пропитанного еврейским духом, но не помешает ему. Перед приходом к власти нацистов актуальность Вагнер... вагнеровского... вагнеровского намека лишь усугубилась. Многие-многие немцы обнищали. Они с ненавистью глядели на таких еврейских воротил экономики, как Вальтера Тенау. Им действительно казалось, что золото Рейна уже полностью захвачено новоявленными гномами. И не только в Германии, даже в мировом масштабе. Впечатляющим знаком стал семейный герб Ротшильдов – пучок из пяти стрел, Они прицельно были пущены из Франкфурта. Именно отсюда пятеро предприимчивых братьев разъехались по Европе, обосновались в крупнейших европейских торговых городах, противоводствующих столицах, и вражда народов зачастую приносила им неслыханные гешефты. Пропагандистский фильм нацистов «Вечный жид» в нем использовались кадры художественной ленты, снятые об истории Ротшильдов. Вот сборщик налогов на пороге. Старый Амшель Ротшильд быстро надевает драное платье, детям мазывают лица сажей и дают покорки черного хлеба. «Голодаем, господин сборщик налогов! А пахнет вкусно! Что это, жаркое? Запах от соседей! Старо! Закрой окно!» А вот старший Ротшильд напутствует разъезжающихся сыновей. «Много денег пропадает при перевозке из страны в страну. Вам же достаточно будет послать письмо из Фракфута в Лондон, и деньги будут перечислены. Будет много войн, и нация, которая сможет переводить деньги, уцелеет и возвысится». Кстати, после аншлюса Австрии среди именитых пленников нацистов оказался Луиде Ротшильд. Кальтенбург Рунер посадил его под арест в комнаты для прислуги на пятом этаже отеля «Метрополь». Магната посетил сам Гиммлер. Ротшильд понимал, что речь будет идти о выкупе, и на вопросе рейхсфюрера СС о здоровье отвечал с иронической сдержанностью и холодностью. Плата за свободу включала несколько прокатных стан, стан, станов, переданных Герингу. Венский дворец Ротшильда достал штаб квартиры Эйхмана. Нацистская пропаганда, конечно, громила финансистов Уолл-стрита. Но рядовые зрители не знали, что названные персонажи сыграли немалую роль в финансировании Гитлера. Это уже много позже в Америке будет написано. На первом этапе подъема нацизма среди компаньеров Гитлера мелькает и Кун Лоэп, и к еврейский спонсор русской революции. Но все это будет потом, а пока, в 20-е 30 -е годы, что могло утешить бедного немца, разве что сюжеты вагнеровских опер, рано или поздно явится бесстрашный Зигфрид, он отберет наследство подземных сквалыг. И вот будущий герой лежит на казарменных нарах и размышляет, идти ли ему еще раз на заседание этой крошечной скучной партии, где он столь неожиданно выступил. Брошюрка, которую дал ее председатель, даже трогательна. ней столь близкие Гитлеру взгляды о пагомном воздействии еврейской расы на мир и их фронтальное владычество над золотом. Власть денег. А тут семь марок, 50 фенингов в партийной кассе. И как долго эти унылые любители пивной болтовни пересчитывали жалкие гроши? Ницше правильно издевался. Столько пива в наших людях. Гинтлер усмехается. Он размышляет о деньгах и не знает, что в далекой России некий миллионер просто перевел свой капитал на нужды церкви, раздал деньги нуждающимся. И что называется он теперь не Василием николаевич Муравьевым, а аеромонахом серафим А если бы Гитлер и узнал, то посмеялся бы над странными изгибами славянской души. Этому мистику было невдомек, что подвиг благотворительности помогает человеку снискать особые духовные дары. Пройдет время, и пламенная молитва старта Серафима из какой-то там вырецы погонит врага земли русской сильнее запа... залпов Катюш. Гитлер жаждал мести, страшно желал славы и новой войны. Отец Серафим знал, что война уже идет. Гитлер мечтал об армадах, боевых аэропланах аэропланов и танков. Старец знал, как надо вооружаться на самом деле. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы все века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего приимите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злы и все преодолев устоять. Итак, станьте припоясав чресло ваше истину и облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благоуствовать мир, а всего возьмите щит веры, которым можете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». А пока Гитлер размышлял и бросает хлебные крошки шмыгающим по полу мышам, конечно, капитану Майеру необходимо, чтобы он пошел опять. Но главное даже не это. Должен ли Зигфрид сделать первый шаг к своему величию? Вдохнув, он решает пойти. Царство Мышиаха Итак, появление небелунгов из каких-то подземных нор. Власть над золотом, упорство в достижении поставленной цели – истребимость все это порождало целую цепь ассоциаций – гномы, евреи, грызуны. Раса семитов, утверждали пессимисты, подобные Мару, непобедима, словно полчища крыс. И, как оказалось в иудаизме, этому даже есть богословское обоснование. По еврейской традиции почти каждый из животных имеет свою часть. В Теолим, в Салмах. Крысе предание предписывает слова «Всякая душа будет славить Бога, хвалите Бога» по Эр-Исро-Ир-Хас. Почему именно эти? Да потому что крыса живет вопреки пыткам многих ее врагов уничтожить весь ее род. И в этом она подобна народу Израиля, на который постоянно во время всей ее истории восставало множество врагов тщетно пытавшись истребить его, поэтому она и благодарит Творца, который дарует его роду спасение от недругов и гонителей. Сирский публицист Драгуш Калаич пишет, «Мышь обладает даже большим большим потенциалом приспособляемости к среде, чем человек, поскольку не испытывает силы духовной гравитации, будучи абсолютно свободной от комплекса под названием «Родина» или «Отчизна». Иными словами, мышь есть воплощение идеального космополитизма. Она чувствует себя хорошо везде, где для ее паразитизма есть реальная пища. Некоторые современные ученые пишут, что приспособляемость – главный критерий интеллекта. Если так, то грызуну намного умнее Homo sapiens. Не только Гоя, но и, страшно подумать, умнее еврея. Эту параллель с грызунами нацистские пропагандисты, конечно, не опустили. Вот выскакивают отвратительные создания из канализационного люка, просачиваются сквозь решетку, являются из подземного смрада на улицу европейского города, бегут в поисках пищи, символические кадры. Вечный жид наглядно продемонстрировал, как выход за из местечек внуш... меняют внешность в большом городе, как они маркиру... микрируют. Вот несколько молодых евреев в Пейсах, Лапсиады, лапсердах, лапсердаках и шляпах. В один момент все это исчезает, и они уже бритые в европейских костюмчиках. Иные глядят в объектив лукаво, иные почти нежно, желая понравиться. Некоторым нравится. По мнению Гитлера, евреи, евреи представляют такую опасность, потому что они заключали браки только внутри своего народа, что сделало их сильнее других наций. 4 апреля 1942 года в ходе очередной застольной беседы Гитлер сказал, что евреи обладают свойством адаптироваться в любом климате, что позволяет им прижиться даже в Лапландии и Сибири. Фильм «Вечный жид» убеждал – это раса паразитов, они присасываются крайне на теле нации. Конечно, отрицательными свойствами мышей и крыс не нацисты, наделили. Этот древний архетип, греческое слово «мус», образовано от слова «воровать», поэтому мышь можно считать символом кражи. А знаменитая сказка Гоффмана, помните, королеву Мышильду и ее прожорливое потомство, возглавляющие несметную армию мышиный король о семи головах и вовсе словно мышах, мессии грызунов. Почему этих архетипов? нырлевых существ так боятся женщины. Может быть, это родовая память? В иные времена крысы, ведьм и младенцы могли убить. Ей еще одна неприятная ассоциация, очень неприятная. Согласно словарю Фасмера, этимологии слова «крыса» означает «сосущая кровь». В Ветхом Завете мыши относятся к мерзости. Чтобы избавиться от нашествия грызунов, необходимо принести жертву Богу. Таким Образом это бедствие, несомненно, является кара Господней. Вопреки этому, в иудаизме знаки расставлены совсем не так. По Кабале крыса отражает сущность справедливости. Она может наказывать за зло и воздавать добром за добро. Есть предание, что крысы, остановившие войско Санхирива, помогли евреям, потому что те выполняли заповедь об их праве на часть урожая упавшие во время жатвы холосья. Существуют хорсетские притчи о крысах, помогавшие людям, приносившие целебные травы больным, а также деньги б... бедным, но практически всегда в награду за доброе деяние. С другой стороны, крысы могут и наказывать. Так известна история о крысе, уничтожившей расписки у жестокого ростовщика – но и в этом случае зверек выступает в роли носителя справедливости. Но не чуждо крыса и милосердие, при условии, что оно не противоречит правилам издаяния меры за меру. Сравнение евреев с грызунами не дают многим покоя по сей день. Российская газета «Еврейское слово» писала недавно. Советник Министерства просвещения Ирана профессор Хазан Балхари заявил, что еврейская компания Уолта Диснея Заработал мировую известность своей сионитской пропагандой. По мнению профессора, неугомонный мышонок Джерри является попыткой изменить вбитые в европейские умы нацистами сравнение евреев с мышами. с мышами. Балхари отмечает, что сравнение не случайно, так как мыши – хитрые и грязные животные. Интересно, что в Талмуде напротив крысы изображаются животные чистоплотными? Мышь очень умна. На протяжении всех серий она издевается над котом. И все же эта жестокость не заставляет презирать мышонка. Настолько он привлекателен. Эта пропаганда заставляет европейских детей наделять мышь не присущими ей чертами, сказал он в своем выступлении по Иоаннскому телеканалу. Но тогда и вполне симпатичные диснеевскими гнома из Белоснежки не так уж просты. Кстати, считается, что снова гном первым употребил швейцарский алхимик Парацельс. И слово это однокоренное со словом гнозис – знать. Согласно преданиям, гномы знают, в каких подземельях спрятаны сокровища. Мы же можем только догадываться о том, что в подземных блоки... бронированных хранилищах свитцарских банковских гномов хранится и золотое наследие операции Рейнхард и другие мешки золотом рейна. Кстати, собирая всех немец немцев в единый рей, Гитлер, конечно, не посмел покуситься на немецкоговорящую часть Швейцарии. Теперь уже мультфильмы на проподобие рататуи размножились как крысы. В каждом из них знаки расставлены еще более откровенно. Крыса хорошая, а человек плохой. Драгуш Калаич писал, Возможно, самозванные правители нового мирового порядка навязывают человечеству культ мыши, имея в виду те ее свойства, которое обнаружила традиционная европейская симвология. Символ... Любая реальность перспективы углубленного изучения машинного символизма должна неминуемо достичь горизонтов европейского средневековья. Европейцы в ту пору называли крысами ростовщиков, которые, подобно крысам, копили добро, Ради самого процесса накопления, приобретая его за счет паразитизма на чужом страдании и горе. Учитывая политический символизм Америки, добавим, мыши боятся и слоны, и ослы. Мыши вошли в силу еще до прихода Гитлера к власти. Микки Маус со временем стал действительно могучим мышонком, а мощь его возрастает. В 1996 году корпорация «Макдональдс» сошла, сочла свой знак сдвоенную золотую арку, недостаточно популярным и решила прибегнуть к помощи диснеевского мышонка. Мышлянди и сказки Гоффмана таким образом распространяется уже не только на виртуальный мир мультиков. Смерть старой дамы Для надевшего френч Зигфреда или Парсифали 1923-1929 годы были трудными. Из окна «Мерседеса» Гитлер тоскливо смотрел на улицы Мюнхена. Штурмовики попадались часто, но уже не столь наглые, как прежде. Вместо дубины – кружки для пожертвований в руках. Фюрер Горко, горько усмехнулся такому контрасту. «Партия бедствовала именно тогда, когда, казалось, в жизни стран, в стране налаживается. Это мешал». Ведь именно обнищание и связанная с ним неуверенность делает толпу наиболее внушаемой. Недаром партия впервые поднялась тогда, когда доллар стоил 4 с лишним триллионом марок. Теперь и спонсор у ND НДА... SAP поубавилась. Правительственный отчет утверждал, серьезного влияния нацисты в массах не имеют. До прихода Гитлера к власти оставалось пять лет. Впрочем, надежда не оставляла Гитлера, он знал выцарившееся благоденствие искусственно. Главный финансист Германии Елмар Шахт, симпатизировавший фюреру, объяснил подъем. «Продлится до тех пор, пока будут поступать кредиты, организованные английским банком». Шахт, личный друг председателя английского банка, знал это точно. Как они сдружились, Гитлеру было неизвестно, но он предполагал, что знакомство состоялось по линии масонства. Шахт был потомственным вольным каменщиком. Недавно он намекнул, что грядут большие потрясения. Нацистам следовало снова поднимать волну пропаганды, напомнить о себе, а кредиты в страну пока поступали. Гномы, прежде чем взять... В залог всю Германию отправили туда орду щитоводов, которые принялись оценивать стоимость немецких речушек, промышленных предприятий, лесов и лугов. Все достояние Германии, все, чем она была богата, стало косвенной финансовой гарантией громадного займа. Шахта возглавлял масонскую ложу урания. Именно по масонским каналам он оказывал экономике Германии особые услуги. Например, когда в 1938 году президент Мексики Карденас национализировал нефть и все транснациональные компании объявили ему бойкот, нефть стала поступать в Германию. Рис, тотальный шпионаж, Москва, 1945 год. Какие мотивы двигали английским банка размышлял Гитлер, трудно сказать. Сама эта организация загадочная. Говорят, она управляется комитетом казначейства, имена семи директоров, которые никогда не разглашаются. Известен только председатель. В те годы в столь важном кресле находился Монтегю, Монтегю Норман. Это был странный человек, в нем чем-то похожий на Гитлера. Не имевший ни настоящих друзей, ни семьи, Гитлер называл своей супругой Германию, холостяк Норман, Британскую империю. Карл Юнг видел в Гитлере психопатологию, но лечащим врачом фюрера не стал. Зато еще в 1913 году его посетил Норман. Диагноз был поставлен, но оказался таким страшным, что Норман так до конца своих дней никому его не открыл. Некоторые выдающиеся черты Нормана были уже по достоинству оценены сторонниками наблюдать сторонными наблюдателями. Неукротимая энергия, скрытность временами, доходящая до абсурда, поразительная память на места числа и факты, мастерское умение притворяться и лицедействовать, склонность излишне драматизировать ситуацию, вводить в заблуждение и мистифицировать всех и вся. К этому надо добавить его необыкновенное обаяние, перед которым мало кто мог устоять, и откровенное, пусть даже и перемежающееся безумие. Норман был уверен, система кредитов для Германии была отлажена так, что при очередном финансовом кризисе обесценивание марки не произошло бы. Людям просто не на что стало бы жить, и эта ситуация, на которую Шахт намекал Гитлеру, не заставила себя ждать. Бужденные финансовым бумом 20-х годов братья-гномы из Англии, Америки, Франции рвали друг у друга золотые запасы. Золото Рейна, отчасти это и на самом деле были германские репарации, текло то в Лондон, то в Париж, то в Нью-Йорк. Ободренные подъемом спекулянты на биржах взорвались зак... о... заврались окончательно. Никто не знал, что день Х близок, почти никто. И вот в решающий момент Монтегю Норман дернул финанс своей вожжи слишком сильно, а может быть и в самый раз. Неожиданно он повысил банковскую ставку и разродился крах. Вниз полетело все, вздутые ставки процентов, цены и мечты о вечном процветании. Золото мгновенно ушло под воду. Подземные пещеры банкиров. Простаки в очередной и не последний раз остались с бумажками в руках. Многие прыгали из окон небоскребов на мостовую. А что же Норман Монтею? Куда делся главный автор кризиса? Исчез. В каюту трансатлантического лайнера постучали. Мистер Скиннер, вам телеграмма. Раздался голос из-за двери. Хозяин резко встал за стола. На пол посыпались разноцветные куски картона. Тигреграмма гласила. Старая леди скончалась в понедельник он ухмыльнулся и спокойно продолжил любимое занятие составление из разрозненных фрагментов картинок-загадок. Никто не мог и вообразить себе смысла происходящего, того, что под именем профессора Скиннера на пароходе в Канаду плывет сам Монтегю Норман, и того, что зашифрованный текст или означал золотое обеспечение фунта стерлингов рухнуло. Так кто же умер? Кого назвали старые леди? Добрую старую Англию? Какой кошмар! Но сэр Монтегю спокойно раскладывал картонные фрагменты, показывая приближенным свою колоссальную коллекцию картинок-загадок. Он объяснял, что подобные занятия помогают ему сосредоточиться. А подумать было над чем. За иллюминатором бурлил осенний океан 1929 года. Вернувшись в Англию, банкир разыграл страшную подавленность. В какой-то момент казалось, что Нормана буквально растерзают газетчики и карикатуристы. А как реагировало правительство? Сэр Монтегю был утвержден управляющим банкой на следующий год. Журналисты были удивлены. Они ведь не знали о существовании таинственной структуры под названием Комитет 300. Его членом и был и Норман Монтегю. Через некоторое время на торжественном обеде Черчилль превозгласит тост за здоровье управляющего Нормана. Британский банки Ви он продемонстрировали свою способность гениальной изобретательности, каковая и внесла решающий вклад в укрепление нашей страны. Норман ответила арабской поговорке «Собаки лают, а караван идет». Значит, все шло по плану, в чем же была его суть? Особенно сильно кризис он ударил по Германии. Тысячи обездоленных выстраивались в огромной очереди за нищенским пособием в пять марок. Необходимость постоянно носить с собой ложки и питаться бесплатным супом прямо на улице подавляла. Потом стали лопаться банки, наступил крах среднего класса. Германия, начиная с 23 года, 20 кабинетов и 9 выборов, 224 900 самоубийств и 300 политических убийств. Лихорадочный поиск бесконечно сменявшихся друг друга экономических проектов, не имевших будущего. Две финансовые шоковые терапии 1923 и 1931 годов. Буквальное отсутствие умения управлять парламентской республикой. Откровенное манипулирование со стороны англо-американских клубов. Из 20 миллионов немецких рабочих 9 были выброшены на улицу. Все это оказалось словно частью предвыборной кампании нацистов. «Данки Норман», «Данки Гнома». И вот успех на выборах 1932 года. Однако Гиндербург долго противится тому, чтобы назначить Гитлера рейс-канцлером, что стало решающим в принятии решения. Может быть, подпись главного банкира Германии «Шахта» под петицией крупнейших финансистов и промышленников, направленной рейс-президенту, большие деньги ходатайствовали, буквально требовали, рейс должен быть назначен Гитлер. Когда Гитлер отказался платить репарации, что, естественно, поставило под вопрос выплату военных долгов, ни Британская империя, ни Франция не предъявляли ему претензий по поводу платежей. Более того, после поездки пос... поставленного вновь во главе Рейхсбанка шахта в США в мае 1933 года и его встречи с президентом и крупнейшими банкирами с Олл-стрит, Америка выделила Германии новые кредиты на общую сумму в 1 миллиард долларов. А в июне, во время поездки в Лондон и встречи с Норманом, шах добивается предоставления английского займа в 2 млрд долларов и сокращение, а потом и прекращение платежей по старым займам. Панарин. Первая мировая информационная война. Развал СССР. 2010 год. 46 страниц. Естественно, ни Гиндербург, ни Гитлер не знали некоторых важнейших вещей, которые обнаружились уже в наши дни. Того, что Елмар Шах давно уже был подопечным британской разведки, МИ-6. Того, что его друг Норман Ментегю являлся полноправным членом Тайного мирового правительства, называемого теперь Комитетом 300. И что умершей старой дамой следовало считать не Британию, а Вельмутскую Германию. Она умерла, и вместо нее родился Третий Рейх. Новая империя Запада за кулисы делала все, чтобы подтолкнуть его к распаду, к походу на восток. Вот в там захвачены Чехословакии. Какое нарушение Мюнскинского соглашения, какое вероломство. Мировая, в том числе и британская пресса, бьется в истерике, а Норман Монтегю делает гитлеровской Германии щедрый подарок. Передает Рейхспанку 6 миллионов фунтов чехословацкий золотой запас, находившийся на хранении в английском банке. Кстати, это был не единственный жест доброй воли Запада по отношению к Гитлеру. Что касается политики, то, как пишет известный биограф Гитлера Ивахим Фест, Британия буквально ободряла Гитлера во многих его всех начинаниях. «Таймс» называла всякий порядок, который не отводил бы рейху сильнейшей позиции на континенте искусственным, выступал за передачу рейху судетской власти. Важным ободряющим знаком для Гитлера стало подписание с Британией морского договора. о это была удивительная история. Риббентроп, похоже, даже не понимал, какой дерзостью могли считать англичане исходное требование Гитлера. Оно состояло в том, что началом переговоров может быть согласие Британии на то, что германский флот составил примерно треть от английского, величайшего в мире. Когда лорд Адмиралтейства услышал эти слова из уст германского министра иностранных дел, он побагровел от ярости. Переговоры, казалось, сразу же зашли в тупик. И вдруг наутро немцам сообщили, что кабинет Ее Величества готов на переговоры согласно вынаменитому условию. В итоге Третий Рейх получил даже больше желаемого. Эти приманки падали на благодатную почву англофилии Гитлера. Фюрер смотрел фильм о подвигах британских солдат в Индии восклицал: "Вот у кого надо учиться. Такая малая страна держит в руках огромную Индию. Россия станет для Германии тем же, что и Индия для Англии, для Англии". Забавная, но характерная подробность вот Лисья охота. Среди востокопоставленных офицеров и функционеров Третьего рейха это чисто британское аристократическое развлечение вошло в моду. В политическом театре абсурда главному герою подыгрывали все партнеры. Они отступали, хотя его армия поначалу была очень слабой, и он обретал даже среди своих скептических генералов славу великого полководца. Кто-то незримый давал ему все новые приманки, и это накачивало его все большей уверенностью. И что стоило отношение англичан к попыткам осуществовавшей среди высокопоставленных генералов оппозиции найти контакты с целью свержения Гитлера? Старый британский дипломат рассказывает об этом в современном документальном фильме «Со всей откровенностью. Нацизм. Предостережение истории. BBC Worldwide. ЛДТ. 1999 год». Больным для немцам вопросов было французское владычество демилитаризованной Рейнской области – традиционном средоточии германской тяжелой промышленности. После мучительных сомнений Гитлер решился. Силами семи дивизий он вошел в заветную зону. Он ждал французского ответа и буквально трепетал. Переводча Гитлера Шмидт вспоминает, как тот говорил, 48 часов после вступления войск в Рейнланд были временем самого большего напряжения для моих нервов во всей моей жизни. Если бы французы двинулись в Рейнскую область, мы должны были бы отступить, поджав хвост, поскольку военные ресурсы, имевшиеся в нашем распоряжении, были абсолютно недостаточны даже для самого сопротивления». Наконец стало ясно. Франция не двинулась с места. Гитлер ликовал. Как я рад. Господи, как я рад, что дело пошло так гладко. Да, мир принадлежит смелому. Ему помогает Бог. Он знал, что против его семи дивизий Франция могла была выставить больше ста. Хана Райч довольно тонко подметила когда первый риск перенес гитлеру успех он рисковал все сильнее постоянно повышая ставки это ошибка любого азартного игрока и часто она провоцируется более опытным и холодным партнером инфернальный помощник гитлера давшему поначалу зеленый свет в европе был именно таким во время поездки через нону через ноной рур мимо зарниц домен мимо отвалов и шахтных и Копров им овладела одно из тех настроений взлета над своим собственным «я», которое пробуждало в нем желание слушать музыку. Он попросил поставить пластинку с музыкой Рихарда Вагнера, и после увертюра к Парсифалю впал в медитацию. «Свою религию я строю из Парсифаля. Служу Богу в торжественной форме, без наигранного смирения. Богу можно служить только в одеянии героя». Какого Бога имел в виду Гитлер, так же непонятно, как неясна суть вагнеровского искупления. Во всяком случае, христианская традиция говорит о самом о совсем ином одеянии, в котором пристало пристать пред Господом. Святитель Игнатий Брянчининов пишет, сказал святой пророк Давид, Бог страшен всем окрестным Его, преславным Серафимом и пламенным Херувивом, которые не терпят зреть славу превосходящую силу тварей, закрывая крыльями огненными лицо, и в непрестанном вечном иступлении вопиют свят-свят-свят Господь Саваоф. Как же мрачный грешник предстанет лицу великого Бога своего, разве покрывшись главы дано к одеяниям покаяния? Вскоре Гитлер обрел такие аммиции, что бескровные победы его уже не интересовали. После Мюнхенского успешного для него соглашения он негодовал, у меня украли мою войну. Финансы для Вальгалы. Вскоре Шахт и, друг, и его друг Норман окажут фюреру новую услугу, но об этом чуть позже, пока остановимся на 1932 году. В 1932 году в Германии торжественно отмечали столетие смерти великого Гетте. Задумали даже воссоздать бесовский шабаш бесовский шабаш на горе Брокен. Некий специалист пообещал использовать найденный им древний манускрит, который, чтобы вызвать дьявола. Однако все попытки, принятые при ископлении журналистов и киношников, позорно провалились. Велико было разочарование европейцев XX века. Дьявол не явился, но он-то был уже на пороге. Все действия Гитлера за период с 1933 по 1934 год можно было предсказать, прочитав вторую часть Фауста Гёте, где повествуется об одном монархе, который с помощью дьявола Мефистофеля, восстанавливает порядок в своей развалившейся империи. Действительно, Мефистофель с Фаустом устраивает ложный пожар, который помогает монарху укрепиться в своих силах. Фауст. Пожарно оценимый государь, император. Проказничаю почаще, так что карь. Я очутился в круге подожженным и вдруг почувствовал себя Плутоном. Вот вам и поджиг Рейхстага. Но еще более поразительно следующее соответствие. Демон печатает специальные денежные знаки под гарантию имперского права на землю. И это как бы оживляет экономику. Объявлено означенный купон ценою в тысячу имперских крон. Бумаги служат в качестве заклада. У нас в земле таящиеся клады. Едва их только извлекут на свет, оплачен будет золотом билет. Также, словно по подсказке инфернального мира, а уж его агентов точно, фюрер поступил, когда пришел к власти. Гитлер жаждал построить тысячелетний рейх, как и вагнеровский вот он, мечтавший о создании твердыни Вальгалы. Но даже для оперного германского бога все было не так просто. Вальгалу построили великаны, которые требовали за это платы. Они получили богину вечной молодости Фрейю, но потом вот он решил расплатиться золотом. Вот, согласно договору с великанами, все сокровища Альбериха покрывают Фрейю с головы до ног, но не хватает самой малости. Вот оно приходится отдать и кольцо власти. Трудовой фронт тоже ведь строил гитлеровские автобаны. Не просто на энтузиазме. Требовались займы, и нужно было, чтобы взаимодавцы не спешили с предъявлением фикселей. На волне пропагандистской патриотической риторики им выплачивали лишь проценты. Основной капитал обещали вернуть после войны. По сути, займы, обеспечившие Гитлеру 40% его военных расходов в период строительства германской военной машины, были сделаны под обещание будущих военных побед. При этом производители получали деньги, не отраженные ни в одной статье военного бюджета. Эта система была запущена Илмаром Шахтом. По инициативе приятеля норма нового президента Рейсбанка Ялмара Шахта, было создано металлургическое исследовательское общество МЭФО, которое начало выпускать векселя. У Мефистофеля купоны обеспечивались находящимися в земле кладами которых так никто и не нашел. У нацистов бумаги обеспечивались другими виртуальными ценностями, символами мощи германской промышленности, пресловутого немецкого трудолюбия перспективной и перспективой грабительских войн. Имперский банк взял на себя все обязательства по ценным бумагам ФО и неограниченно принимал его векселя, которым правительство расплачивалось за поставки. Организация с капиталом 1,1 млн рейсмарок В 1934-1938 годах выпустил векселей на 12 миллиардов. В 1938 году ценные бумаги Мефо были предъявлены к оплате, но Гитлер отказался возвращать деньги, объясняя это необходимостью продолжить военное строительство. После отставки шахты векселя Мефо были заменены на другие ценные бумаги. Долгов так никто и не отдал. Финансовый бревь материализовался страшным образом. Он превратился в новейшее... Вооружение для армии А даже ружье, повешенное на стену, рано или поздно стреляет И хотя задачи по объединению германской нации были решены Без военных столкновений Оружие должно было быть пущено в ход Гитлер спешил, ведь техника быстро устаревает А объединенные ресурсы многочисленных врагов Могут в ближайшем будущем создать значительно превосходящие силы В дальнейшем это произошло А пока дьявольски хитрая финансовая комбинация оказалась необычайно выгодна для правительства. Членам кабинета впору было повторить слова геттовского казначея, обращенные к императору. «Мне нравится, что казначей ты в помощь назначаешь чародея». Норман и Шах точно были, как у Мефистофель с Фаустом. В истории финансов уже были аналоги. В 1717 году британский финансист джон Лоу предложил обнищавшей Франции заменить луидоры бумажными деньгами, которые всегда можно было бы обменять на золото. Англичанин красноречиво описывал преимущества. Зачем таскать за собой ящики с тяжелым металлом, когда можно взять дорогу лишь пачку бумажек? Королевский казначей герцог Ноэль был поражен и возразил. Золото есть золото, и ничем его не заменишь. Но его оппонент, который был, кстати, взятым картежником, стал знал толку в блефе и усиленно апеллировал к тому доверию, которое народ должен испытывать в королевской власти. Предложение было принято, но через два или три года, когда Джон Лоу не смог обменять бумажки на золото, идея потерпела полный крах. Главным итогом стало то, что доверие королю действительно девальви... девальвировалось. Дьявольский блеф ничем иным не закончится и не мог. Кстати, фауст Третьего рейха выкрутился и после войны. Шахта, занимавшиеся ключевые ключевые должности до самого падения рейха, избежал наказания в Нюнберге, в отличие, например, от Юлиуса Штрайхера, решенного еще в 1939 году всех официальных постов за неприятие военных действий. Меж тем, на третьем году войны фюрер подбадрил взаимодавца. Выплата долгов не представляет никаких проблем. Во-первых, территории, которые мы захватили силой оружия, подставляют нам ценности, намного превосходящие затраты на ведение войны. Во-вторых, дешевый труд 20 миллионов иностранцев в германской промышленности представляет собой экономию, размер которой, опять-таки, намного превосходит суммы долговых обязательств государства». Непобедимость вермахта стала новым мифом. Он был нужен, и его спешили закрепить деятели нацистской культуры. В действительности, это был очевидный мошеннический трюк. Нацистские векселя не были обеспечены ни одним граммом золота. После войны искатели нацистского золота в свейцарских и других банках были обескуражены. Никаких огромных запасов у не оказалось. Как в старой сказке с участием дьявола, золото превратилось в груду битых черепков. Гитлер строил рейх, но кольцо власти было не у него. Он был зависим от многих обстоятельств, те они толкали его к самоубийственному Дрангна на, на Хостон. Чтобы отдать долги, нужны были военные победы. Он шел с жаждой золота Рейны в глазах. И его встречало иное золото. Даже в запущенных церквях золото икон, нержавеющие, и символизирующая вечность. Гитлер спешил в Москву, ему не хватало времени. в Вечности он не понимал. Среди мотивации и агрессии гитлера была конечно иерусофобия, иррациональное чувство, которое европеец впитывает с молоком матери, не свободу от языческих мифов, а те христианской культуры. все это ужасная зависимость, но все же главная причина похода на восток была иной. Он страшился этого похода, но шел, вынужден был идти. Перед нападением на Россию Гитлер сказал, у меня такое чувство, словно я распахиваю дверь в темное, никогда не виденное мною помещение и не знаю, что находится за этой дверью. Он не знал, а под ту сторону двери знали, и в маленькой вырице, и не только в ней.